набившейся туда за долгие годы похолодало скоро начнёт и светать потянул ветерок и ознобил взмокшее после погони тело жихер ударом кулака раскрошил бревно, выбрал подходящие для костерка куски, наломал сушняка, сложил всё шалашиком, потом особым колдовским разбойничим способом добыл огня и вспомнил, что точно так же добывал его в темноте без судной ямы. Всё повторялось. Снова придётся идти на поклонд к Беломору. А даром старик ведь ничего не даёт. Опять пошлёту в неведомую даль выполнять непосильный урок. Хорошо этим волхвам устроились. Сидят себе на месте, листают страшные книги, да зоблют безголомную брагу. А богатырям приходится за них от дуац странствовать и мужествовать, ежедневно рискуя головой. Ну, да, ему этого и надо. Когда скупое пламя заиграло и осветило красным светом отвыкшее от жертвенных огней каменное лицо, жихарь вытянул руки над огнём, потом сел, сложив ноги коллачиком. Память у богатыря была вроде вязкой смолы. Всякое угодившее туда чужое слово застревало в ней намертво. билось, рвалось, наизнанково ворочалось, а покинуть не могло. За время же своих странствий пришлось ему выслушать немало чудесных историй. Их могло быть и больше, кб не цена, которую пришлось заплатить культяпому мираеду, чтобы добыть полудинную рассу. Было это давно и не правда. привычно предупредил он пропа, ну вдруг чего доброго заподозрит, что хотят ему обмазном всучить истинное пришествие. Да вместо удачи снова подсунет на пути каких-нибудь Гогу и Магогу. А ведь нынче у Жихаря нет при себе ни полохонького меча, ни кистенья, да и Будимира чудесного петуха нет. Стало бы Жил в стране именуемой Непростан царь по имени Каламут IX. Кряпко сидел он на своём троне из небесного железа отлитым из того железа, что не ржавеет и злых духов по ветру развеивает. И был у царя дворец два конных перехода в длину и один в ширину. Снаружи Сложен он был из дикого горного камня двух цветов, черного и красного, и плиты чередовались, так что можно было на этих стенах, ежели бы их плашмя положить, играть в тавлеи великанам. До скончания веков велась бы та игра. Изнутри же обшит был холодный камень кипаричным деревом, да еще деревом певговым. да ещё деревом ситтим и деревом фарсис сам таких деревьев в роду не видел но за что купил за той продаю дух от деревьев исходил такой что никакая болезнь от его запаха не выдерживала и во всяя себе возвращалась не знаю уж в каких краях эти хворобы обитают пришивали доски к камню особыми гвоздями золотыми и серебряными Ну, ты, конечно, скажешь, что золото мягкое и на гвозди не годится, но мастерам же нельзя было царю возражать. Подозреваю, что гвозди были железные, только шляпки позолочены, да посеребрёны. А куда золото ушло? Ну, мастерам, виднее. Сверху душистые доски обтянуты были тонкими заморскими тканями. Каковы есть пурпур, вессон, багреница да крепдешин с пан Бархатом. Это я оборванцам хожу, поскольку судьба такая. А они, видишь, такое добро на стены переводили. Из пан Бархата, сказывают, портянки добрые выходят. Хе -хе, а у меня и сапог нету. Мало того, на стенах понавешаны были огромнейшие ковры, И каждый ковер ткали по триста ткачих, и потратили они на это дело по тридцать лет. На коврах вытканы были и начало мира, и конец его, и то, что посередке осталось. Все люди, что жили на свете и когда-то жить будут, все походы, все земли и все звезды,